Глава 14. «Я бросилась бежать сквозь туман прямо и немного налево, видя, как вырастает каменная гряда, а в ней виднеется знакомая спасительная дыра. Я чувствовала, как проклятие гонится за мной, но я снова опередила его, скользнув внутрь. Однажды она убьет меня, по привычке подумала, я не верю, что пережила еще один приступ». Эти приступы нападают внезапно, и ничто не предвещает их появление. Они могут не беспокоить меня месяцами, а могут идти день за днем. И с каждым разом чудовище становится все быстрее и хитрее. Все знакомые целители озолотились и купили себе новые дома на те деньги, которые я платила, чтобы они избавили меня от этого, но никому так и не удалось. Очнулась я от того, что подпрыгнула на месте и стала наклоняться вперед. «Осторожней, Снюшечка!» Послышался голос сквозь какой-то стук. Я открыла глаза, видя, как меня рукой уводят обратно на сиденье кареты. Карета гремела, стучала, извинела, я замерла, смотрясь по сторонам. «С добрым утром!» Произнесла сволочь харизматичной наружности, сидя напротив меня. «Вы сильно облегчили мне задачу вашей охраны». «Итак, дорогая, дорога долгая...» <кх -кх -кх «Так что вы можете рассказать про ваше проклятие?» «Я ничего про него не знаю», — скрипнула зубами я. Я затравленно смотрела на него, кутаясь в одеяло, которое еще недавно украшало его бедра. Карета была роскошной, настолько, что я чувствовала себя нищенкой, хотя моя карета была очень даже презентабельной по меркам города. «Я заметил, что вы впечатлены». Улыбнулись мне, пока я дулась на него, как мышь на крупу. У меня даже глаз дергался, а я злобно сопела.